Глава восьмая. Из тьмы к свету. Век живи, век учись. Никогда бы не подумала, что в Гималаях живут не только гималайские медведи, но и монахи, практикующие много чего интересного. Темная магия не в счет. Как раз именно на нее существует табу в том безлюдном месте, где крона древней молодильной яблони раскинула свои полусухие ветви над глубокой пропастью. Уточню. Над очень глубокой пропастью, на дне которой в толще горных пород, спрятан давно забытый храм. Поздороваться с котом Баюном я не успела, потому что сила этого храма притянула мой демонический дух сразу же, как только мне удалось извлечь его из ветвей и листьев волшебного дерева. Стремительный полет вниз закончился весьма болезненным приземлением в центр магического круга, который немедленно вспыхнул непонятными древними символами. Моя демоническая сущность как-то сама, без моего участия, собралась в кучку и обросла плотью. Глаза долго привыкали к неприятному освещению, но я отчетливо слышала чьи-то торопливые удаляющиеся шаги, будто кто-то убегал. А чуть позже, когда я успела не только осмотреться, но и осознать, что попала в ловушку, откуда-то притопали четыре лысых дядьки в светлых одеждах, похожих на те, какие я видела только в фильмах про шаолинь. Что-то вроде куска ткани, обмотанного вокруг тела определенным образом. «Здрасте», — поздоровалась я с новыми знакомыми со всей вежливости, на какую в тот момент была способна. Дядьки переглянулись. Один из них вроде бы что-то спросил, но я не поняла ни слова. Потом они долго что-то обсуждали, один ушел, но вскоре вернулся, ведя на цепи чёрную пантеру. Точнее, это была не пантера, а кот Баюн, но настолько худой, что издалека казался изящным. А ещё у него был такой тоскливый взгляд, что мне подсознательно стало жалко и это кровожадное демоническое существо тоже. Дядька что-то сказал коту, кот что-то сказал мне, несколько раз и на разных языках, включая демонический. Я сделала вид, что не понимая ни слова, и нагло заявила. «Я русская». «Ты дура», — сообщил мне кот. "Мое дерево уже несколько тысяч лет с этой стороны охраняет жрецы мира богов». «Не знаю, кто надоумил тебя воспользоваться им, но это было сделано точно не из добрых побуждений». «Это жрецы богов?» — недоверчиво скосила я взгляд на лысых дядек. «Нет, это швейцары, которые с радостью распахнут для тебя врата в мир смертных», съязвил кот и злобно зашипел на монаха, сильно дернувшего цепь. Дядька снова повторил коту то же самое, что говорил раньше. Кот перевел. Им нужно знать твое истинное имя, чтобы отправить тебя назад. Да, сейчас, ухмыльнулась я, я назад не собираюсь. Думаешь, здесь кого-то интересует твое мнение? Я на цепи сидеть в проголоде-переводчиком работать, тоже не собирался, но, как видишь, приходится. Печать, в которую ты попала, может удерживать тебя бесконечно долго. Очень скоро ее божественный свет начнет причинять тебе неудобства, которые медленно, но верно перерастут в непрекращающуюся пытку. Не советую упрямиться, потому что сочувствия ты от жрецов не дождешься. Лучше сразу имя назови: Ня! тряхнула я головой. Раз уж ты переводчик, то переведи этим господам, что я. Сама скажи, оборвал он меня на полуслове. Они демонический язык с детства изучают наравне с кучей других. Русские, кстати, тоже, но им здесь никто не пользуется. То есть они понимают, о чем мы с тобой говорим? Уточнила я. Ну так, поморщился кот. В общих чертах. Я повернулась к жрецам, ослепительно улыбнулась и спросила. Фокус хотите? И начала впитывать в себя магию сдерживающей печати. У жрецов-монахов глаза на лбы полезли. У кота Баюна отвисла челюсть. Но да, эффектные представления я устраивать умею. Если вспомнить церемонию моей инициации, то в тот раз даже круче получилось, потому что там была природная магия всех цветов и оттенков. Никакие лазерные шоу и близко не стояли. А та сила, которая запечатывала демонов внутри магического круга, имела слабый желто-золотистый цвет. Тоже красиво, но скучно. Первым в себя пришел кот. Захлопнул пасть, едва не прикусив при этом язык, зажмурился, потряс головой и поинтересовался. «Это как?» «А просто», — пожалая плечами, продолжая феерию. «Один чересчур самоуверенный демон хотел напугать меня второй ужасной смертной жизнью и наградил душевной пустотой, которая предназначена для магии. А после смерти я через обратное перерождение в демона не проходила, поэтому все особенности души остались». Я теперь не демон даже, а универсальное для всех миров создание. Какую магию захочу, такой и могу пользоваться. Это, правда, щиплется. Чистое божественное, наверное. Интересно, если я сброшу всю демоническую и напитаюсь колдовской, стану богом или нет? Не знаю, что из сказанного успели понять жрецы, но последние слова точно поняли и почему-то решили, что быть божеством мне, ну, никак нельзя. Впучили обратно свои выпученные глаза, сосредоточились и начали дружно поливать меня колдовской силой. «Самоотверженные, да, на балбесы. Куда еще больше божественной энергии, если ее в печати и так было через край. И я, между прочим, вреда никому причинять не собиралась. Лучше бы тряпочкой какой-нибудь поделились, а то после воплощения на мне ничего из прикрывающего срамоту не осталось. Волосы только». «Вот и ведь болваны!» «Не без злорадства подумала я, перестав поглощать силу, конфликтующую с моей сутью». А жрецы упорно продолжали фонтанировать магией, пока символы печати не засияли так, что глазам стало больно. Перебор тоже плохо. И в качестве финального аккорда я выплеснула из себя обратно все, что успела поглотить. Печать переполнилась, вспыхнула ослепительным светом и погасла. Жрецы бросили кота и дали дёру. Кот, между прочим, пострадал. Он-то существо демоническое. Ему под мощные потоки колдовской силы попадать вредно. На нем аж шерсти задымилась. «Ой, прости, прости». Пришла я на помощь несчастному созданию, пытаясь в меру своих сил исправить последствия своей непредусмотрительности. Шкура не пострадала, а шерсть новая со временем вырастет. Ничего страшного. «Как там Маугли в мультике Шерхану говорил?» «Ступай прочь, палёная кошка». Кажется так. Но вот примерно так же, как тот поджаренный тигр выглядел после моего представления и баюн. Обиделся даже на меня. «Нет, ну а что я должна была делать? О молить. «Перебьются. Хватит уже меня налево и направо пугать возмездиями за все плохое, что я не делала. Магии они в меня пуляться решили. Я тоже так умею». Пульнула бы разик в обратную сторону, ногишом улепетывали бы. «Почему мне кажется, что ты сбежала от демонов, а не по делу к людям вылезла?» Подозрительно сощурился кот, но подставлять бока под мою целительную темную силу не перестал. «Может, потому что так и есть?» — предположила я. «Ты сам-то давно там был?» «Не подсчитывал», — проворчал он в ответ. «В этом месте жестокое сражение было, много людей полегло. Тела сожгли, вот моя яблоня на пепелище и проросла. Не прямо здесь, а наверху. Там расщелина раньше была и тропа хорошая, а со временем обрушилось все. Я всего пару раз нормально поесть успел, до того, как монахи пришли». Забыла же, как моя деревца выглядит. А ты спрашиваешь, давно ли я был дома? Пять тысяч лет, семь, не помню. А почему не сбежал? Да бесполезно же. Яблоня с печатью этой связана. Сюда выход есть, а обратно не попасть. Печати уже нет? Напомнила я. Беги, пока есть возможность. Смеешься? Уставился он на меня так, будто я сказала какую-то несусветную глупость. «Думаешь, меня там по голове погладят и за ушком почешут за то, что я столько времени прихвостнем богов служил?» «Не-не-не, с места отсюда не сдвинусь. Здесь хоть и кормят только кроликами и курятиной, но хотя бы прикончить не пытается. Я и без цепи не сбежал бы, но жрецы мне не доверяют. Сама беги, пока они не вернулись». «Твоя яблоня сохнет», — сообщила я ему неприятную новость. «Когда погибнет, все равно ведь придется вернуться». «Ну так это когда еще будет?» — мурлыкнул Баюн. Я обратила внимание, что когти у него на лапах не железные, а самые обычные. Спрашивать о причинах не стала, но предположила, что это могло произойти из-за неправильного питания. Не хотелось думать, что жрецы светлой половины реальности способны на жестокость в отношении пленников. «А зачем здесь эта печать была?» — спросила на всякий случай, примерно представляя, каким будет ответ. Кот отошел от меня в сторонку, подергал шкурой, осмотрел повреждения на ней, недовольно поморщился и ответил. «Гостей вроде тебя на входе задерживать и обратно отправлять. Ты давно демоном стала. Две тысячи лет назад. Плюс-минус полтинник. А что?» «А то, что соглашение о сохранении равновесия сил в мире смертных...» Существует с незапамятных времен, но демоны постоянно его нарушают. Соглашение или равновесие, уточнила я. И то, и другое. Присутствие демона или бога в этом мире должно заранее согласовываться с другой стороной, чтобы обеспечить противовес. Других существ это не касается, потому что их по умолчанию всегда почти поровну. И на баланс мы не влияем». Нас природа сама контролирует. А демоны постоянно лезут сюда без предупреждения, поэтому богам приходится быстренько на это реагировать. Это их, знаешь ли, раздражает. Вот они ищут все лазейки, которые можно перекрыть, чтобы демоны, наконец-то, научились соблюдать правила. Что-то я не заметила, чтобы к настоящему моменту от их усилий был какой-то эффект, усмехнулась я. «Демоны даже собственные законы не соблюдают. Так с чего бы им на междумирные заморачиваться? У этой компании жрецов главный хотя бы есть? Мне бы с ним парой добрых слов перекинуться». «Сейчас придет, не сомневайся», — пообещал кот Баюн, после чего уселся на грязный пол и начал совсем покошачьи вылизывать свою шкуру. Я и не сомневалась, что монахи побежали за подмогой. Охрану печати и отправку нахальных демонов во свояси вряд ли доверили бы кучке трусливых дилетантов. Дяденьки поняли, что обломают об меня зубы и все чакры, какие у них там есть, поэтому и отправились звать кого-то покрепче. И этот кто-то наверняка уже позаботится о том, чтобы я не успела удрать. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Если я буду от всех убегать и постоянно прятаться, то на решение других проблем времени не останется. Мне нужны союзники, причем такие, которым можно доверять. Среди демонов таких точно нет». Богов мне тоже вряд ли удастся разжалобить своим нытьем, а вот стравить их между собой — это запросто. И пока они будут меряться своими амбициями, я потихоньку верну себе утраченное. «Кто ты? Как посмело вторгнуться во владение смертных в нарушение древнего договора? Назовись, демон!» Громко, пафосно и даже эффектно. Кот Баюн от неожиданности аж укусил себе за лапу, который вылизывал, когда раздался этот громоподобный голос, идущий ниоткуда и со всех сторон одновременно. Чем дольше это все длится, тем сильнее становится похожим на дурацкую сказку с дешевыми спецэффектами и сценарием наскоро нацарапанном на коленке. Подумала я и, безошибочно определив источник звука, подняла голову вверх, где на небольшом выступе горной породы стоялся седобородый старец с кривым посохом. Следующей моей мыслью было «век высоких технологий на дворе», а они до сих пор тут чуть ли не в набедренных повязках бегают, косплейщики несчастные. Нет, ну правда, разве удобно шастать по горам в обертке из десяти метров ткани вместо нормальной одежды и в соломенных шлепанцах? Шлепанцы я разглядела особенно хорошо, потому что их носы торчали над краем выступа. «Отвечай!» — проревел дед и в подтверждение своей грозности стукнул посохом из загнутого навершия, которого во все стороны метнулись небольшие, но яркие золотистые молнии. Здороваться, как я поняла, не принято ни у демонов, ни у богов. Проворчала я себе под нос и на всякий случай проверила, хорошо ли прикрыто волосами, то, что мужику, пусть и старому, видеть неприлично. Закончив беглый осмотр, прокашлялась и зачла вежливость лучшей тактикой для беседы. «Здравствуйте. Имя я вам свое не назову. Но если изволите перестать орать и спуститесь, могу поделиться информацией, которая может показаться вам интересной. Просто беседовать с задранной кверху головой неудобно. Шея быстро устает». «Вообще-то это бог». Негромко мурлыкнул сзади Баюн, намекая на то, что немного подобострастия с моей стороны беседе не повредит. «А я вообще-то демон?» — бросила я через плечо. Если верить твоей теории равновесия, то этот дедуля сейчас компенсирует мое присутствие и равен мне по количеству собственной магической силы. Падать ниц и биться головом о пол я точно не буду. Не дождется. Вообще-то это изначальный бог. Осторожно внес уточнение кот. По силе изначальные боги слабее изначальных демонов, потому что богов больше. Количество уравновешивается качеством. Ты бы хоть стыдобу прикрыла чем-нибудь. Печать-то не работает». «Ну да, печать я сломала, поэтому могла пользоваться способностями в полной мере и наколдовать себе одежду по сезону и условиям. Не подумала как-то». «Отвыкла за несколько месяцев от необходимости прикрывать стыдобу. В мире демонов на это никто не заморачивается. И стыдобы, между прочим, как таковой нет, потому что демоны бесполые». но в сложившихся обстоятельствах попытка сотворить с помощью магии хотя бы комплект нижнего белья могла быть расценена как враждебное поведение, поэтому я вместо ответа поинтересовалась у грозного старца. «Не возражайте, если я тебе одежду наколдую, а то как-то неловко». Он дернул кустистыми седыми бровями, не то нервно, не то удивленно, Помолчал с минуту, а потом направил на меня посох и решил мою проблему с облачением без моего участия. Я, правда, имела в виду что-нибудь вроде спортивного костюма и кроссовок, а не сплошные магические путы, сковавшие меня по рукам и ногам. Но раз верховное божество, светлой половины мира, считает это одеждой, то кто я такая, чтобы возражать? Путы, кстати, у него получились качественные. Только вот четыре жреца-беглеца, видимо, не совсем доходчиво объяснили старичку, что я любую магию могу поглотить и использовать. Ладно, пусть думает, что сила на его стороне. Может, хоть так снизойдет уже до нормального разговора. Решила я и изобразила смирение. Кот Баюн за моей спиной только усмехнулся. Он-то хорошо понял, на что я способна.